Насельники нередко злились. Когда наблюдатели, набравшись духу, пытались прибегать к хитростям, насельники прекращали с ними всякое сотрудничество. Иногда это делала вся популяция, иногда это продолжалось долгие годы. У наблюдателей на скиронских медлинах были прекрасные отношения с местными насельниками. По меркам насельнических исследований эти отношения можно было считать чуть ли не тесными. И всё Благодаря тому, что наблюдатели старались как можно меньше вмешиваться в личную жизнь насельников, которые в ответ проявляли относительную готовность к сотрудничеству и ежедневно передавали свежие сведения о местонахождении их важнейших городов, структур и институтов, этот бюллетень, выпускавшийся раз в восемь с чем-то часов, стал в насельнических исследованиях олицетворением точности почти легендарный, а его достоверность временами достигала почти 90%. Как дела в клане Бантрабл? В порядке. Словиус передаёт привет. Фасин говорил с дядюшкой несколькими часами ранее, все еще пытался убедить того покинуть осенний дом. Временная задержка между третьей яростью и Глантином была незначительной, что позволяло вести практически обычный разговор. Он соединился из Джаль на другой стороне Глантина в весеннем доме Юклана. Похоже, жизнь на Глантине шла относительно нормально, и военное положение повлияло на его обитателей меньше, чем на жителей Сепекты. Абсил вытащил из наплечного кармана ручной сканер и проверил еще несколько участков, потом кинул взгляд на челнок, замерший над маленьким газолетом, и готовый принять малое судно в свой открытый трюм. А затем доставить его в атмосферу газового гиганта. Фасин, следуя за взглядом старшего техника, посмотрел на темный силуэт того, что уже свисало наружу из грузового отсека и напоминало толстое колесо. Он нахмурился. Это очень похоже на полковника Хазаренс, сказал он. Не во всякое место ее и засунешь, пробормотал Апсел. «Что — Что? послышался громовой голос. Потом тише, меня кто-то звал? ох -хо, хо да, это я, смотритель так. Я бы сказала майор так. Привет. Прошу прощения, уснула. Ну, ничего не поделаешь, спать ведь тоже нужно. Думала, попробую, подходит ли мне это место. Должна сказать, превосходно подходит. Это судно наиболее эффективным способом сможет доставить меня в атмосферу маскерона, если возникнет такая необходимость. Так, я думаю, Вы тоже так полагаете, старший техник? Апсел широко улыбнулся, обнажая зубы, черные, как его кожа. Я тоже так думаю, Мадам. Ну, значит, договорились. Огромный свисающий диск немного сполз с подставки внутри дельтовидного корабля и повернулся к ним. Так что там с вашей попыткой убедить главного наблюдателя Брама Гонсарела позволить вам использовать прямую методику? Фасин улыбнулся, продвигается как и любая долгосрочная экспедиция, полковник, чрезвычайно медленно. Жаль. Апсел погладил изображение на своем сканере и сунул прибор назад в карман, а потом кивнул на маленький корабль. Он готов. Можно загружать? Давайте. Загружать газолет в челнок стало у фасины Абсилла чем-то вроде традиции. Они нагнулись, взяли его с двух сторон и Поначалу очень медленно стали заводить остроносый передок в грузовое пространство наверху, а под конец им пришлось повиснуть на аппарате, чтобы замедлить его движение. Аппарат был почти невесом в условиях ничтожной гравитации третьей ярости, но масса его составляла более двух тонн, и законы инерции и движения на него распространялись. Их подняло на высоту трех метров в трюм челнока по направлению к открытым опорам. Подготовленные люльки, в которой фиксировался газолет. э, костюм полковника занимал пространство двух небольших газолетов, но в трюме все равно оставалось место еще для пяти. Астраносея машина заняла место рядом с высоким диском, в котором помещалась полковник Хазернс. Убедившись, что аппарат надежно закреплен, двое мужчин спрыгнули с корабля, и вместе с ними нырнула вниз и полковник Фасин поднял голову и окинул взглядом обвода газолета. — Каким маленьким он кажется", подумал он. "И в таком крохотном пространстве проводишь долгие годы, десятилетия, даже века". Они приземлились. Абсел, более опытный, правильно подогнул колени, а Фасин подпрыгнул. Гигантскому Э костюму пришлось наклониться, чтобы пролезть в открытый люк корабля. Он упал, но тут же выпрямился, гудя своими винтами, со свистом спарывавшими воздух. "Должна сказать, что предпочла бы входить в атмосферу напрямую. То есть фактически, так сказать, реально", прокричала полковник. "Да, полковник, и я тоже", сказал Фасин. "Желаю вам в этом удачи", прогремела ирелейтка. "Спасибо", ответил Фасин. "Подозреваю, что удача будет нам необходима, пусть даже ее и не хватит". Через несколько часов ему едва хватило времени подумать, что как раз неудача и породила шанс, который они искали, но тогда пришлось спасаться бегством. Остальные в конце концов убедили его. Пошли все, Тай, Сонж и Мом. Почему не он? уж конечно, не потому, что он такой нервный, но может, чуть ленивый? Он вовсе не был нервным или таким уж ленивым. Просто он хотел остаться в гнезде и понежиться с К. Подключённая к травмолизатору и вспомогатору, она завершала свое знаведение. Некрепко привязанная, она парила в мягкой струе, выходящей из воздушного стула. Тонкое, грациозное тело в полузародышевой позе, она размахивала руками. Ее длинные, схваченные пучком каштановые волосы расцветали над ней как капюшон кобры то не спадая на голову, то снова распускаясь, сетка ядерно-магнитного резонатора точно многопалая рука ухватила ее голову сзади. Прозрачная трубка вспомогатора исчезала в крохотном отверстии нервоволокна за ухом. Глаза К лениво двигались под веками, а на лице ее, казалось, застыла улыбка. На этом этапе, когда она появлялась из долгого занаведения, казалось, будто она нырнула в какую-то бездонную пропасть. И теперь медленно плывет назад сквозь несколько километров залитого солнцем мелководья. Можно было направиться вброд навстречу приближающемуся человеку и при этом не погружаться в этот сверхчеткий голографический сон, вызванный химией и ЯМР. Можно было вроде как дышать сквозь трубку, пока они дыша жабрами двигались к берегу к этой суетной реальности. Эй, фас! Передала она, когда он нырнул к ней навстречу, надев небольшой яимарошененик и став частью медленно испаряющегося знамения. Она отсутствовала полтора дня, долго. Ты меня встречаешь? Спасибо, братишка, повеселилась, спросил он. это получше любого веселья. Догадайся, где я была? Он послал недумменный жест плечами, Ни малейшего понятия. — В экспедиции Мне знилось, что я настоящий наблюдатель на Наскероне. Ну, вообще-то это был не Наск, а другой газовый гигант, который называется Фуриносил. Видимо, там и сделали этот чип. Ты когда-нибудь слышал про Фуриносил? Да, это еще одно место, где ведутся насенические исследования. Значит, тебе снилось, что ты там была в экспедиции? Ну да. Ты так удивительно об этом рассказывал, и фас, это было здорово лучшее изнаведение в моей жизни. Ну, хорошо, пусть не лучшее, но почти. К улыбнулась в его сторону заговорщицкой, самодовольной, сексуальной ухмылкой. Он догадался, какое изнаведение она имеет в виду под самым лучшим. Он и она видели его вместе. Любовное изнаведение, совместное погружение в то, что они чувствовали друг другу, вернее, предполагалось, что чувствовали. Любые изнаведение в некотором роде были фальшивы вы и в них могли лгать о ваших чувствах и если правильно выбирали матрицу из травмализатора и сопутствующей химикалии из вспомогатора то вам было гарантировано знаведение исключительного наивного душераздирающего блаженства даже между двумя людьми которые на самом деле ненавидели друг друга но то что происходило в знаведении между ними было прекрасно прекрасно Однако он не горел желанием повторить опыт. Он вообще с сомнением относился к ощущениям от виртуальной реальности из новиденний, особенно если вас к тому же накачивали соответствующими синтетическими веществами из вспомогатора. Попадая в мозг, они создавали самую, что ни на есть, достоверную VR. Легально или даже полулегально, какая разница? Ты должен попробовать, правда? Это будет вроде практики, как ты думаешь?